Кружочек упал чистой стороной наверх. Победили те, кто хотел в отпуск. Судьба благоболила им. Остальным не оставалось ничего другого, как согласиться. Оставалось найти подходящий остров. Вслыв вечером для закачки воздуха и традиционного купания, которое многие не хотели бросать и продолжали заныривать при каждой возможности, они увидели на горизонте остров. Большая скала взмывала высоко вверх. Внизу она становилась более пологой, и на склонах угадывались леса. Остров был довольно большой. Завершив ритуал, Сансаныч спустился в рубку и, изучив карты в памяти Левиафана и сверив их с данными датчиков и радаров корабля, он по внутренней связи попросил собраться всех в кают компании. Все собрались довольно быстро и с некоторой тревогой ожидали своего капитана. Было непонятно, этот неожиданный сбор, к добру или худу. Висела напряженная тишина. Наконец появился улыбающийся Сансаныч и все облегченно выдохнули что лица такие напряженные, испугались? От него не укрылась висящая в ковид-компании до его прихода напряжения. «Расслабьтесь. Во время купания все видели остров на горизонте?» Все энергично закивали. «Этот находится как раз посередине между тюрьмой и тем местом, где мы должны встретить леану Думаю, что он вполне подойдет для наших целей. Нужно разведать обстановку, послать для проверки несколько человек. Но чтоб не как в прошлый раз». Все загудели и начали оживленно шептаться. Думаю, мы вполне можем остановиться тут на пару дней, если разведка окажется удачной и там безопасна. Но поскольку эта территория неизвестная, ночью мы туда не полезем. Подплывем поближе и подождем до утра. Соберем информацию с приборов, разглядим, как следует эту землю через оптику. И если все спокойно, зашлем разведгруппу. Кстати, есть желающие в нее войти? Руки всех присутствующих взметнулись как одна вверх кроме Машки. Но она огляделась, увидела, что все подняли, и торопливо тоже подняла. «Ясно, тогда либо жребий кинем, либо утром я сам решу. Посмотрим. А сейчас можете спать. Других новостей нет». Сан Саныч повернулся и вышел из кают компании Спать уже никто не хотел, хотя после купания обычно хорошо спалось, и все принялись обсуждать предстоящую высадку. Посмотрев на всеобщее оживление... Машка пошла и поставила чайник, роль которого выполняла большая кастрюля, и принялась делать бутерброды. В дверях кухни появилась Сюз. «Думаешь, они захотят есть?» «А то всегда хотят. После купания постоянно куски таскают. Как будто я не замечаю. Могли бы и попросить. Может, беспокоить не хотят. Скорее всего. Но сейчас еще не скоро угомонятся. Так что сметут все, что не выставлю. Вот увидишь. Помочь? Конечно. «Вдвоем-то оно быстрее будет. На, вот, порежь!» И она пододвинула к ней кусок вяленого мяса. Сюз поддернула рукава повыше и ловко принялась орудовать ножом. Они наделали целую гору бутербродов с солениями и мясом и вытащили их на большом подносе. Машка была права, и их смели меньше, чем за десять минут. Глядя, как все уминают за обе щеки, она подмигнула Сюз, тоже взяла бутерброд, откусила большущий кусок и стала с аппетитом жевать. Разошлись по каютам все уже за полночь. Наевшись бутербродов, напившись чаю и обсудив всевозможные события предстоящего дня. Сансаныч с Игорем сидели в креслах в рубке управления. Между ними стоял поднос с бутербродами и чаем. Машка и про них не забыла, но принесла так много, что все это съесть они были не в состоянии. На экране графически был отрисован остров со всеми прилегающими подводными рельефами дна. Глубина вокруг него была довольно приличная, Это означало, что подойти они могли и достаточно близко. Но добираться все равно пришлось бы на лодках. «Думаю, для высадки лучше использовать капельку», — задумчиво сказал Игорь. «Все-таки странно, даже более мелкие острова были отмечены на картах Левиафана. А этого почему-то нет. Ну, все-таки это же целая планета. История ее колонизации не такая уж и длинная. Лодочник же говорил, что карты могут врать. Что они довольно приблизительные», — сказал Сансаныч. Посмотри-ка лучше на это, Игорь указал на вершину горы. Видишь? До этого места гора идет естественно. Глаз ни за что не цепляется, а вот на самой вершине приблизь. Сансаныч потянулся к джойстику управления экраном и увеличил вершину горы. Теперь ему стало заметно, даже странно, как это раньше не бросилось в глаза. На вершине был шпиль, уходящий вверх, и, несомненно, он был искусственного происхождения. Сансаныч включил анализатор и тот сразу же выдал, что шпиль состоит из металла. Да, сомнений не оставалось, это была рукотворная конструкция. Пока непонятного назначения, но, несомненно, дело рук человека. «И что это может означать для нас?» — спросил он. «Пока не знаю. Если это артефакт времен колонизации, то, скорее всего, нам будет мало толку. Может, здесь была какая-нибудь погодная станция или что-то в этом роде?» — ответил Игорь. «Или вышка связи». «Ну, это вряд ли». Зачем ее ставить посреди океана вдалеке от всех жилых центров? Сомневаюсь. Если это старая постройка, сказал Игорь. А какие еще варианты? спросил Сансаныч. Такие, что это какое-нибудь новое и вполне действующее оборудование. А установить его могли только. Он поднял глаза наверх, намекая на висящую на орбите станцию. Новые хозяева планеты, сказал Игорь. Ну а им зачем эта вышка посреди океана? удивился Сансаныч. Не знаю. «Это просто одна из версий. Но завтра нужно будет быть поосторожней. Группу я сформирую сам. Нужно будет взять самых подготовленных», — сказал Игорь. «Руди?» «Нет, он не всегда управляемый. Лучше возьму из старичков, Валеру и Крис, например. Думаю еще о Василису. Возможно, придется куда-то лезть, а она в этом хороша, к тому же миниатюрная». «Наверное, все, четверых достаточно. Иначе это будет уже не разведка», — сказал Игорь а все разве влезут в капельку удивился сансаныч сомневаюсь наверное придется разделить и высадку произвести перед рассветом согласился с ним игорь это уже скоро поэтому нам нужно немного поспать игорь зевнул пойду сообщу тем кого мы выбрали что им скоро вставать ты сам на вахте останешься спросил он сансаныча да так спокойнее будет когда сам ситуацию под контролем буду держать ответил тот К этому моменту лодка не спеша подошла совсем близко к острову, и они вместе положили ее на грунт недалеко от берега. Совсем рядом был вход в бухту, но туда пока решили не заплывать. Игорь попрощался и отправился спать. Ему показалось, что он не спал совсем, только провалился в сон, как Сансаныч разбудил его по трансляции. «Пора, давай собираться», — раздался голос из динамика. «Принял, стою», — сказал Игорь, удерживая кнопку внутренней связи. Он быстро оделся, привел себя в порядок и пошел будить остальных. Не успели они все собраться в кают-компании, как Машка появилась и там с четырьмя свертками. «Это вам с собой. Неизвестно, сколько вы там проторчите. Поек, так сказать». Игорь одобрительно улыбнулся, взял свой сверток и положил в рюкзак. Все последовали его примеру. Они вооружились в арсенале, взяли веревки, ножи и аптечки после чего прошли в рубку к Сансанычу, чтобы ознакомиться с планом местности. Солнце зайдет с противоположной стороны острова, с этой должна быть большая тень. Мы сможем подойти довольно близко. Высаживаться будем двумя группами. Мы с Васей поплывем на капельке, вы на лодке. Высаживаться будем здесь и здесь, он ткнул в экран. Близко друг от друга, но не в одном месте. Тут мы сможем подплыть к самому берегу и пришвартовать капельку к куску скалы, «Вы высадитесь на пляже, вот тут, где лес подступает к самой кромке воды», — сказал Игорь. «Чувствую, что высадка связана с чрезвычайной осторожностью. Это на всякий случай или есть основания ожидать неприятностей?» — спросил Валера. «На всякий случай, но и основания тоже есть», — ответил Игорь. «На острове наблюдаются следы пребывания человека. И мы не знаем, старые или новые. Нужно будет выяснить. Про фауну этого острова мы тоже ничего не знаем». «Его нет в базе данных. Так что будем на чеку». «А что самое плохое может нас ждать?» — спросила Вася. Игорь пожал плечами. «Ну, это может быть какой-нибудь аттракцион для выживальщиков. С дикими животными, например. Да мало ли. Но я, если честно, думаю, что там просто остались следы пребывания человека со времен колонизации. В общем, скоро выясним. Сан Саныч, скажешь всем, что высадка откладывается, но обязательно состоится». «Вчера я думал, что разведка будет легкой, на предмет очевидных опасностей. Но теперь получается, что нам придется основательно углубиться внутрь острова. На это уйдет весь день. На поиски группу высылайте, если только нас не будет двое суток, не раньше», — сказал Игорь. «Думаю, если вас не будет к назначенному сроку, то пойдем все», — сказал Сансаныч. «Ну, все так все». «А не придумываете ли вы проблемы, которых нет?» — встрял Валера. Ему не понравилось, куда начал выруливать их разговор нужно все предусмотреть даже самое плохое возразил игорь я всплываю сансаныч решил перейти к делу давай сансаныч игорь махнул ему рукой а сам подошел к пульту повозился с джойстиком так чтобы вид острова стал сверху и нажал кнопку печати из узкой прорези вылезла лента тонкого пластика с картой острова игорь оторвал ее и посмотрев сложил и сунул в карман они пошли в большой грузовой трюм который называли гаражом. Игорь подошел к переговорному устройству на стене и нажал кнопку. «Сан Саныч, открывай кран». «Принято», — донеслось из устройства. И тут же внизу забурлило, и из отверстий в полу начала набираться вода. Ее уровень рос довольно быстро. Когда вода поднялась до необходимого значения, крыша слегка чавкнула, разгерметизировавшись, и разъехалась в стороны. У капельки над водой торчала только верхняя выступающая часть с люком. Игорь с Василисой прошли по трапу и залезли внутрь. Лодка была одноместная, Игорь сел за пульт управления в единственное кресло, а Василиса разместилась сзади, скрючившись по форме корпуса. Игорь нажал кнопку, и задняя стена отъехала, открыв небольшой грузовой отсек. «Залезай туда, должна поместиться», — сказал он. «Сюда бы подушку под попу, чтобы сидеть было поудобнее, и будет вообще отлично», — прокряхтила Вася, устраиваясь в отсеке вместе с рюкзаками. Благо, они были небольшие. Игорь нажал еще одну кнопку, и их слегка качнуло. Это фиксаторы освободили капельку, и она свободно закачалась на волнах. Он взялся за штурвал и медленно вывел ее наружу. Валера отстегнул крепление, и Эннис которая с не была очень молчаливой, залезли в лодку, он крутанул торчащую из пола ручку, и платформа, на которой стояла лодка, стала медленно опускаться, пока не скрылась под водой, и лодка не закачалась на поверхности. Он скинул тросик, которым оставалась привязана лодка к металлическому штырю, нажал кнопку на двигателе, тот тихонько заработал, и лодка поплыла из гаража. Как только все оказались снаружи, створки начали задвигаться. Они решили, что Левиафан будет ждать их под водой, и оттуда будут следить за берегом при помощи оптики. Также обсудили систему условных знаков. Вывешенная в условленном месте белая тряпка означает, что все чисто и можно их забирать. Красная говорит об опасности и что им нужно еще время. Зеленая означает срочную эвакуацию. Любая другая непонятная активность потребует от тех, кто остался на субмарине, действовать по ситуации. Тряпки разных размеров они взяли с собой. К сожалению, поддерживать радиосвязь с субмариной не было никакой возможности. Но вот на острове такая возможность у них была. Среди снаряжения «Левиафана» оказались портативные системы связи, которые они взяли с собой. Они, правда, не отличались большим радиусом действия, всего около пяти километров. Зато их трудно было запеленговать сверху, из-за их маломощности. Из-за боязни обнаружения они ими раньше и не пользовались. Но сейчас решили попробовать провести полевые испытания. Осторожно загнав капельку в ложбинку, Игорь подвел ее к плоскому торчащему из воды уступу. Включив автопилот, который должен был удерживать ее в одном месте во время их отсутствия, такой своеобразный электронный якорь, они выбрались наружу. Возле люка находилась небольшая задвижка, сместив которую в сторону Игорь приложил руку к черному кругу. Несколько раз мигнула зеленая лампочка рядом. Ту же процедуру повторила и Вася. Опять мигнула зеленая лампочка. Игорь нажал на небольшой бугорок рядом с черным кругом. Люк задвинулся. Теперь лодка впустит только их по отпечатку ладони. Ну и тех, кто тоже загрузил свою биометрию. А это были далеко не все обитатели Левиафана. Нужно было Валеру и Крис тоже подружить с лодкой, на всякий случай. Жаль, что они раньше об этом не подумали. Сотни метров от них, там, где скальные образования переходили в пляж, Валера и Крис причалили к берегу, быстро выскочили и волоком затащили лодку в ближайшие заросли, которые в этом месте начинались буквально метрах в пяти. Игорь и Вася, прыгая с камня на камень, побежали к ним. Когда они достигли начала пляжа, то обернулись. Капельку за обломками скал, торчащими из воды, совсем не было видно. Она была ниже, и они ее перекрывали. Разглядеть ее можно было только с моря или, подобравшись по камням вплотную. Вообще, место для высадки они выбрали довольно удачно. Высокие деревья и торчащие рядом скалы закрывали его почти со всех сторон. Так что издалека их практически невозможно было увидеть. Только светало, и крыс с Валерой, приплывшие на темно-серой лодке, тоже не должны были броситься в глаза, пока подплывали. Они встретились на кромке леса. Рядом была бухта, в которую они все же решили не заплывать. Потому что если на острове и были обитатели, неважно какие, эта бухта была очень удобным местом. Либо для жизни на берегу, либо для причаливания судов, если таковые имеются. Бухта была плохо защищена от ветра и от волн. Имела относительно неширокий вход, но большую глубину, кроме береговой линии. С нее они и решили начать обследование острова. «Главное, на что обращайте внимание, это на следы присутствия человека», — сказал Игорь. «Меня почему-то не отпускают мысль, что здесь кто-то есть. Интуиция, если хотите». «А что твоя интуиция говорит по поводу диких животных?» — спросила Василиса. И потом было понятно, что она их считает более опасными противниками, чем люди. «Говорят, что их тут нет. Но в реальности все может быть совсем наоборот», — Игорь улыбнулся. «Так что лучше сами убедимся». Они пошли вдоль берега по лесу, так, чтобы их не было видно со стороны. Солнце только вставало, лесные жители пробуждались, то тут, то там начинали черекать птицы. Почва под ногами была песчаной, растительность более тропической, чем там, где они были до этого. Но ничего непривычного пока не встречалось. Они прошли по берегу, поворот в залив, и стали точно так же обходить его, оставаясь под прикрытием деревьев. Несмотря на относительную близость тюрьмы, климат здесь довольно сильно отличался. Снаружи тюрьму омывали холодные воды, и обычно дул холодный ветер. Внутри, под прикрытием скал, был свой вполне комфортный микроклимат, но вот снаружи было довольно сурово. А здесь почти тропики, скорее всего, дело было в течениях. Да и сам остров находится значительно ближе к экватору. Песок на пляже светлый, и почти белый. Вода около берега прозрачного, голубовато-зеленоватого цвета. Вообще, картинка была идиллической, как на рекламе тура пляжного отдыха. Не хватало только домика на берегу. Утренний лес наполнялся звуками разных животных, но, судя по голосам, не некрупных. Кто-то ухал и повизгивал вдалеке, как будто где-то послышалось мучание. Ну и птицы с каждой минутой их пение и чириканье нарастало и превращалось в сплошной гвалт. Они прошли с четверть пути вокруг бухты, когда Игорь остановился и показал сквозь просвет и на вершину горы. Отсюда было очень хорошо видно, что там находится гигантский шпиль антенны.